Усов Валентин Владимирович, 109-й гвардейский штурмовой авиаполк, механик, воздушный стрелок. Я родился в 1924 году. В 1940-м, окончив 8 классов в Сталинграде, уехал на Урал учиться в горном техникуме на специалиста по разведке золота и платины. Там и застала меня война. Осенью 4 1 я решил вернуться домой в Сталинград. Приехал в город, поступил в 10-й класс школы и одновременно стал заниматься в аэроклубе. Летом 1 9 4 2 о к о н ч и л школу, сдал э к з а м е н а в аэроклуб. Вместе с одноклассниками мы состояли в истребительном отряде. Это было своего рода ополчение. Метали бутылки с зажигательной смесью, обучались штыковому бою. После выпускного вечера все мои одноклассники получили повестки, а я нет. Тем не менее, я договорился с одним приятелем встретиться у военкомата. Пришел, сел на скамеечку. Проходит военком и обращается ко мне. «Молодой человек, вы повестку не получали?» «Нет. Ну, пойдемте, я вам выпишу». Вот так я получил повестку, в которой меня направляли в авиационно-техническое училище. Училище располагалось в Астрахани. За два месяца под непрекращающимися бомбежками мы прошли курс молодого бойца. По ночам нас поднимали по тревоге вылавливать осветителей, которые обозначали цели ракетами. Кормили настолько плохо, что случались голодные обмороки. Прошло два месяца. Из нашего училища сформировали стрелковый батальон и отправили в составе сводного курсантского полка под Сталинград. Жарища за 40 градусов, а ты идешь с полной выкладкой. 60 патронов к винтовке, лопата, скатка, винтовка, гранаты. Солончак, в котором нам пришлось рить окопы, в такую жару становится как камень, хоть зубами грызи. В одном месте окопчики нароем, а потом топаем несколько десятков километров без воды под палящим солнцем и опять копать. Бомбили нас. Как-то один парень из винтовки самолет сбил. Были перестрелки с пехотой. Первый бой запомнился как какой-то хаос. Кто-то кричит, кто-то командует. По нам открыли огонь, мы отвечаем. Немцев видно, но они держатся на большом расстоянии и в атаку не лезут. Мы за все время, что были в пехоте, только перестреливались с немцами, атаки не отражали. А тут еще в исполнении приказа номер 227 из комсоргов классных отделений стали создавать заградотряды. Мы как раз оседлали дорогу, выкопали ячейки, выстрелили нас. Командир о т ы к а ж д о м у подходит. «В своих будешь стрелять?» Я говорю, «Нет, просто не смогу. Тогда сам застрелись, иначе меня расстреляют». Так несколько месяцев мы провоевали, а потом нас вернули в Астрахань и эвакуировали в Усть-Каменогорск, восточный Казахстан. Сначала мы на барже доплыли до Гурьева. Там нас вывели в степь на Бахчу и сказали, что мы будем жить здесь. Кое-как ложками выкопали ямки на ч е т ы р е человек в мерзлой земле. Уже осень была. Ложась спать, раздевались до гола. Половиной одежды выстилали дно ямы, второй половиной накрывались. Двое в центре спят, двое с краю мерзнут, потом меняемся. Слава богу, это продолжалось недолго. Нас погрузили в теплушки и повезли дальше. Нары в вагонах, четыре яруса. Влезешь и не повернуться. Причем на с т а н ц и я х выходить не разрешали. Только иногда в степи устраивали строевые смотри, чтобы как-то размять. Плохо, но все-таки кормили. Нам перед эвакуацией раздали наши гражданские костюмы, и мы с другом поменяли сначала мой костюм на рис, а потом и его на сахарную свеклу. Вот так. В Усть-Каменогорск с нами приехал сыпной тиф. Многих он тогда забрал. На морозе, который достигал 50 градусов, я обморозил ноги. В санчасти меня осматривал врач. Пальцев ног было не видно, сплошные язвы. Он сказал, если я тебя положу в лазарет, то схватишь сыпняк. так что терпи. Лежал я в бараке, служившем нам казармой. В центре него стояли две круглые печки. Тем, кто поближе к ним был, еще ничего, а я лежал у стенки, которая была покрыта инеем. Мокрые портянки за ночь схватывало морозом. Попробуй их намотать на больные ноги. Кормили плохо. Мы были на д о в о л ь с т в и и у Приволжского округа, а попали в Казахстан. Как-то раз нас вели в столовую, до счетую пристройку к церкви. Один из нас заметил, как с машины, везший мороженое мясо с мясокомбината, упал один окорок. Он попросился отстать, как будто обмотка размоталась. Я-то был обут в сапоги, но часть ребят ходила в ботинках с обмотками. Выскочил из строя, схватил окорок и спрятал под шинель. Пришли завтракать в столовую. Давали нам винегрет, разноцветные ледышки. За столом сидели по четыре человека. И за те 15 минут, что нам давали на завтрак, Мы этот окорок, сырое мясо, обглодали до кости. Еще только раз за все время моей учебы я был сытым. Я дневалил, пришел в столовую, где мне дали тарелочку размазанной манной каши. Вдруг слышу за стенкой у раздаточного окна какой-то шум. Открывается окно, и повариха ставит кастрюлю с кашей. «Бери». Я схватил. Оказывается, она эту кастрюлю приготовила для кухонного наряда, а они, не зная этого, ее сперли. Она нашла, отняла у них и отдала мне. Как я налег на эту кашу, вспомнил о товарищах только тогда, когда съел половину. Но ты знаешь, при всех тяготах жизни и неутешительных сводках с фронта моральное состояние у меня и моих товарищей было хорошим. Ни разу не возникало с о м н е н и я в окончательном исходе войны. п а л и т р а б о т н и к и были на высоте, хотя мы частенько смеялись над ними, ведь основная их масса пришла из родов войск, далеких от авиации. Замполитом у нас был бывший кавалерист. Когда мы сдавали уставы, он у всех спрашивал, на какой высоте должна быть поставлена в конюшник кормушка для прикусочной лошади. Не знаешь? Иди учи. н о вообще он был хороший мужик. И кавалерист, наверное, тоже хороший. Но в авиации ничего не понимал, хотя старался казаться знатоком. Как-то раз идет группа курсантов с аэродрома. Запоздали немножко, поскольку заправляли самолеты вручную насосом Альвеер. Увидев группу, он спрашивает, почему опаздываете? Старший докладывает, Альвеер задержал. Скажите своему Альвееру, что он распорядка дня не знает. Был с ним еще такой случай. Видать, он слышал, что бронированные самолеты появились, и как-то раз, подойдя к Ил-2, взялся за а л е р о н а он же перкалевый и говорит, советская броня, какая легкая, хорошая. Кстати, этот самолет нам привезли с фронта с боевыми повреждениями, и мы его восстанавливали. Как сейчас помню, меня поставили в караул его охранять. Весна, закат, подошел к кабине и вижу на стекле засохшую кровь и клок волос. Стало не по себе. Наше профессиональное обучение началось еще в Астрахани, но в основном подготовку мы получили в Усть-Каменогорске. Теоретическая часть включала в себя практическую аэродинамику, теорию двигателя, конструкцию самолета и двигателя. На практике нам давали столярное и слесарное дело, шитье перкаля. Курсанты были разбиты на две группы. Одна изучала самолет Пе-2, другая Ил-2. Надо прямо сказать, освоить техническое обслуживание Ил-2 особых трудностей не составляло. Летом 1943 года наш взвод отправили на фронтовую стажировку 128-й гвардейский штурмовой авиаполк, участвовавший в Курско-Белгородской операции. В полку были одноместные самолеты. Некоторые из них были оборудованы местом для стрелка. За кабиной летчика снимался люк, в фюзеляж ставился ящик, и на него садился механик или еще кто с пулеметом ШКАС и ракетницей, и с т р е б и т е л и отпугивать. Я на таком самолете два вылета сделал. Несколько дней я пробовал стажером опытного механика, а потом мне дали самолет. Однако полк провоевал недолго. За три дня боев в полку осталось шесть самолетов из 45. Мой самолет был потерян на второй день операции. Полк вывели на переформирование, а нас отправили обратно в школу, где мы сдавали экзамены. Летом 4 2 в Астрахани начал учебу 9 рот по 150 человек, а выпустили пол роты. В феврале 1 9 4 4 я попал на фронт 109-й гвардейский штурмовой полк. Сначала я был механиком самолета 3-й эскадрильи, командовал которой старший лейтенант м и л о ш е н к о С ним я выполнил несколько тренировочных полетов в качестве стрелка. А потом меня перевели в звено управления, состоявшее из парки УИЛ-2, У-2, самолетов у л 2 командира полка, замкомандира полка, начальника воздушно-огневой службы и штурмана. Я был назначен механиком на самолет штурмана полка капитана Солодилова Макара Алексеевича. Его в это время в полку не было, поскольку он лечился после ранения. Когда же он вернулся, то был сильно раздосадован. Во-первых, самолет ему дали с деревянными консолями. Во-вторых, мальчишку-механика. Он был значительно старше, и в дальнейшем мы с ним очень хорошо поладили. Он ко мне как отец относился, даже хотел свою дочку за меня замуж выдать. Надо тебе прямо сказать, что в работе механика многое зависит от взаимоотношений с летчиком. Если тебе не доверяют, ты долго не почувствуешь свою силу. Мне повезло с командиром. И уже на второй месяц я почувствовал себя уверенно в полетной норме. Хотя и бывали случаи, когда механиков переводили по их просьбе или по просьбе летчика. Но надо сказать, у нас в полку между летчиками и техниками сложились хорошие отношения. Хотя единичные случаи пренебрежительного отношения к техническому составу все же были. Что самое трудное в работе механика? Нести полную личную ответственность за самолет. Сейчас ответственность размазана на технико-эксплуатационную часть, а тогда механик головой отвечал за исправность самолета. Ответственность сложилась таким невыносимым грузом, что по мне лучше стрелком самому полететь, чем оставаться на земле и ждать возвращения экипажа. Особенно обострилось это ощущение после одного тяжелого случая. Я только принял самолет. Боевых действий полк еще не вел, а летчики ходили на полигон тренироваться, чтобы не потерять летные навыки. В тот вылет в небо поднялась девятка вместе с моей машиной. На наших глазах они встали в круг, отбомбились и пошли на штурмовку. В этот момент я потерял из виду свою машину. Она должна была быть одной из двух, что заходили в этот момент в атаку. И вдруг у одной из них на правой плоскости происходит взрыв. И она как была в крутом планировании, так и вошла в землю. Это же явная неисправность. Моя или не моя, сердце упало. Я бегу к старту. Рядом бежит мой товарищ, бледный как мел. Моя машина. И его жалко, а сам рад. Что произошло? Вышла партия новых бронебойных фугасных снарядов. Настройка в з р ы в а т е л е й была слишком тонкой, и при выстреле мембрана взрывателя среагировала на воздушный поток. Снаряд взорвался в канале ствола, разворотив плоскость. Я сам потерял самолет в начале в и с л о о д е р с к о й операции в январе 1945 года. Солодилов утром удачно слетал, и дело шло к вечеру. Все уже расслабились, решив, что полетов не будет. И вдруг срочно второй вылет. Повел группу командир полка. Ведущим у него был штурман полка с а л о д и л о в а за ним шли два командира эскадрильи, заместитель командира полка и командир звена из первой эскадрильи. Из вылета вернулся только командир звена. Я к нему. Где мой? Зенитки. Я видел, что он горел, но линию фронта перетянул. Ночью инженер полка говорит «Собирайся, бери инструменты. Полетишь со старшим лейтенантом Базовкиным на ПО-2 разыскивать. Вылетели на рассвете. Увидели мы такую картину. Поле перед и за линией фронта усеяно сбитыми штурмовиками. Начали мы среди них выискивать наши с опознавательными знаками полка. Вдруг мотор забарахлил, и пришлось нам садиться на аэродром к истребителям, что стояли рядом с линией фронта. Подрулили к стоянке по два, чтобы нам помогли с ремонтом. Смотрю, бежит высокая сутуловатая фигура. Солодилов. Лоб перевязан. Мы с ним обнялись. Я говорю, как? Ничего, вот только стрелок ногу повредил. Понимаешь, подбили, горю. Увидел площадку, а в это время наши истребители садиться стали. Мне пришлось отвернуть и сесть на нейтралку. Пехотинцы наши подбежали, помогли выбраться». А у них, понимаешь, оказывается, легенда ходит, что РС с сульфидином снаряжены. Сульфидин применялся в годы войны для лечения венерических заболеваний. Я не давай под самолет лезть. Я стал стрелять, отгонять их, ну куда там. Вскоре Солодилова присвоили звание майора и дали героя Советского Союза, назначив на должность командира полка. Он получил другую машину и я вместе с ним. Вообще у него был штатный стрелок. Но я просился летать, и иногда он брал меня. Меня за это гонял инженер полка, считая, что я летаю, чтобы награды зарабатывать. А мне просто так легче было. Кроме того, в полк пришел стажером командир полка с Дальнего Востока майор Бавин. У него экипажа своего не было, и я летал с ним стрелком. Вот мои-то полеты стрелком и о т н о ш е н и е ко мне командира фактически спасли меня в Германии от трибунала. Как-то под вечер мы перелетели под город Грюнберг. Ясно, что полетов не будет. Был у нас в звене Вася Маслов, потомственный крымский винодел. Я ему говорю, давай поедем, посмотрим винные подвалы. Все равно вылетов не будет. Давай. Мы сели на велосипеды, прихватили две канистры и поехали. Город только взяли. На улицах валяются убитые, и наши, и немцы, раненых собирают. Мирных жителей нет, дома пусты и открыты. В огромном подвале, протянувшемся на сотни метров, лежат здоровенные бочки. Пехота бродит, расстреливает их из автоматов. К струе кружку подставит, выпьет глоток, рожу скривит, кислятина и следующую. Я на аэродром вернулся в розовых портянках. Но Василий, он же винодел, он два сорта смешал, получилось ничего. Вышли мы из подвала с двумя полными канистрами, и тут подскакивает к нам лощеный штабной майор на в и л л и с е Что это у вас? Васька объяснил. Дайте попробовать. Налили ему кружку. Ой, какое хорошее вино. Дайте мне его. Мы ему канистру вина, а он нам п о л к а н и с т р спирту. Тут Васька спирт с вином смешал, чтобы ребятам п р и в е с т и Пошлялись по городу. А у немцев много разной красивой посуды. Сил нет удержаться, чтобы из этой посуды да не выпить. Так я и прикладывался к разным рюмкам. н а прикладывался до того, что на велосипеде уже ехать не смог. А Васька стервец говорит... Я поеду. Нельзя. Вместе уезжали, вместе должны вернуться. Но он все равно уехал. Я проехал немного. Тут наши на подводе едут. Ну что, авиатор, налетался? Садись, подвезем. Подвезли до поворота на аэродром. Я уже немного пришел в себя, сел на велосипед и добрался до части. Спрашиваю, Васька приехал? Нет. Пошли его искать, не нашли. Что делать? Протянули до утра, а утром пришлось мне докладывать о том, что Васька пропал. Через день приходит Васька с перевязанным горлом. Оказывается, он, оказывается, решив сократить дорогу, поехал через лесок. Стало ему жарко, приложился к этой канистре. Дальше ничего не помнит. Его лежащего поперек дороги нашли связисты. Причем в горле у него торчал немецкий штык. Кто-то нетвердой рукой его ударил, но только кожу содрал. Его растормошили. Ты откуда? С аэродрома. Куда? На аэродром. Они его посадили на машину и привезли. Но я уже доложил, что он пропал. А тут еще оказалось, что пока мы по городу ходили, он, стервец, в каком-то доме пару маек взял. А как раз вышел приказ изменить отношение к немцам. Поначалу-то сам знаешь, и насилие, и мародерство было. Через некоторое время стали закручивать гайки и жестоко подавлять любые бесчинства. А тут мы, как горячий пример, самоволка, пьянка, да еще и мародерство. Нас под арест ожидаем приезд трибунала. Вот тут-то Солодилов меня и спас, заявив, что без меня не полетит. Меня испод ареста и на самолет. Потом вызвал меня командир дивизии. На глазах порвал наградные материалы и дал 15 суток гауптвахта за самоволку, но отправки в штрафную роту я избежал. А поскольку из нас двоих я был старшим по званию, да к тому же и зачинщик происшествия, то отпустили и Васю. Как вы оцениваете Ил-2 как самолет? Я думаю, что на то время это был единственный самолет, который удачно сочетал в себе г н е в у ю мощь, неплохую маневренность и броневую защиту. С инженерной же точки зрения самолет был сделан на грани таланта и гениальности. Ведь броня была несущей, а рассчитать напряжение в листе брони двойной кривизны в то время было очень сложно. Конечно, 20-мм и и л л е т р о в ы й снаряд броня не держала, но на рикошету хотело очень много попаданий. Приходилось ли нам ремонтировать самолеты с повреждениями бронекорпуса? Очень редко. Его пробитие практически всегда означало, что самолет сбит. Кроме того, бронекорпус и не полностью убирающиеся колеса позволяли сажать машину на живот. При этом, естественно, масляный радиатор сносило, но такие повреждения возможно было исправить в полевых условиях. Единственный недостаток, который я могу выделить – низкая эксплуатационная технологичность. В основном связано это было с тем, что для проведения простейших операций по обслуживанию агрегатов штурмовика броневые листы, а это не один десяток килограммов, приходилось снимать. Один механик с этим справиться не мог, требовались усилия нескольких человек. Это приводило к тому, что все самолеты о б с л у ж и в а л а как бы бригады механиков. Ты все время был занят, либо помогаешь товарищам по звену, либо тебе помогают. У тебя не было свободного времени. Кроме того, доступность агрегатов была очень плохой. Например, навернуть одну хитрую гайку на компрессор двигателя во всем полку мог, пожалуй, только я, поскольку был худой и гибкий. Ил-10 было проще обслуживать. Если говорить о двигателе, то свои нормативные 100 моточасов он отрабатывал. Механики следили за налетом и работой двигателя. В конце 1 9 4 4 ввели журнал приема сдачи, в котором летчик расписывался за подготовленный самолет и по возвращении с задания высказывал замечания. Вот только зимой были сложности с запуском. Приходилось прогревать его лампами, разжижать масло бензином, подавать пары бензина через свечные гнезда. Зато, прогрев мотор, можно было лечь в ложбинку воздухозаборника поверх мотора, накрыться чехлом и несколько минут передохнуть в тепле. По регламенту каждые 10 часов нужно было проверять клапанные системы. Надо было снимать броню, головки цилиндров, проверять регулировку клапанов, менять часто рвавшиеся прокладки. Как обычно, тех запчастей, которые были нужны, не хватало, а не нужных в избытке. При ведении интенсивных боевых действий приходилось каждый день перебирать двигатель на одной из машин звена. Один этого не сделаешь, надо делать в т р о ё м Я уже не говорю о замене двигателя. Поскольку броня была силовым элементом, то когда ее снимали, ферма двигателя просаживалась. После этого бронелисты на место поставить было сплошным мучением, отверстия не совпадают. Помню, губу масла радиатора на место забивали баллоном со сжатым воздухом. Опять же, по регламенту, после каждого полета нужно было снимать масляный фильтр, проверять на наличие стружки. Доступ к нему был хороший, но чтобы его вынуть, надо было перекрывать кран, и в спешке иногда забывали открывать его. Механик проверил, воткнул фильтр, а тут бензозаправщик или маслозаправщик подошел, или боекомплект надо укладывать. Отвлекся, люк быстренько закрыл, а флажок крана не перекинул. Масла в картере хватало на запуск, рулежку и взлет. После отрыва двигатель отказывал. Такие случаи были. А в каком виде мы получали новые самолеты? Их выпускал Воронежский завод, эвакуированный в Куйбышев и Московский. Московский делал самолеты более качественно, но все равно, когда они поступали в полк, все системы приходилось перебирать. Пневмосистема не держала воздух. В целях облегчения конструкции на Ил-2 применялся сжатый воздух, который о б е с п е ч и л запуск двигателя, работу тормозов, выпуск и уборку щитков. За сжатый воздух жизнь готов был отдать. Он был дороже, чем хлеб. Бензосистема текла, а это ведь пожароопасно. Для поднятия октанового числа бензина в него добавлялись присадки. Или розовая наша, или зеленая американская. Когда бензин тек, шланги окрашивались в переборку. По планеру претензий было гораздо меньше. Внимательно проверяли только стойки шасси, чтобы не было трещин на местах сварки. Когда приходили самолеты, кроме переборки их систем, делали небольшие доводки. Прицельные кольца рисовали на капоте, окранировали двигатель, чтобы улучшить работу радиостанции. С дюралевыми капотами двигателей тоже была проблема. Если какой-нибудь из замочков расшатается, то капот начинал вибрировать и касаться рычагов управления двигателя, мешая его нормальной работе. Ремонтопригодность штурмовика была нормальной. Списывались ли машины по налету часов? Нет. Но после войны много списали самолетов, у которых деревянные фюзеляжи и консоли, сделанные из фанеры на казеиновом влагонеустойчивом клее, стали гнить. Как я уже говорил, консоли приходили и деревянные, и дюралевые. Дюралевые ремонтировать было проще. Вырезал дюральку, подгонять ее особо не надо, заклепал и все. А деревяшки надо подогнать, свести на ус, чтобы порога не было. Правда, пока не было пирозаклепок, для того, чтобы поставить дюралевую заплатку, требовался хороший доступ к месту повреждений с двух сторон, чтобы была и поддержка, и матрица. А когда пирозаклёпки пошли, то тут уже всё равно. Заклёпку воткнул, паяльником прошёл и всё. При каких повреждениях меняли консоль крыла? Только при повреждении силовых элементов. Все узлы, лонжероны проверялись тщательно с лупой. И если были даже намёки на трещину, сразу меняли консоли. Если повреждения затрагивали только конструктивные элементы, то их латали, а латку закрашивали при первой же возможности. Если говорить про окраску самолетов, то все они были выкрашены одинаково. Снизу в голубой, сверху в желто-коричневый и зеленый камуфляж. В Польше мы пытались зимой их покрасить в белый цвет, но снега не было. Коки в первой эскадрилье и звенье управления были красные. Были у нас полку и самолеты с пушками НС-37, но от них отказались. Слишком большая нагрузка на планер при отдаче. Мы их не любили. После каждого полета нужно было проводить подтяжку всех лент, Весь самолет начинал дышать, разбалтывался. И все же для меня самой тяжелой была не физическая, а моральная нагрузка. Ремесло остающихся на земле – самое тяжелое ремесло. Я за войну подготовил 111 вылетов, но так и не привык ждать. Мысль, что происходит в воздухе с твоим самолетом, не выгонишь. Все время смотришь в небо. С товарищами перекинешься п а р у слов, инструмент в порядок приведешь, чуть отвлечешься и опять ждать. Это очень тяжело. Что вы можете сказать о ИЛ-10? Поначалу с ними была большая неприятность. На старом двигателе, который стоял на ИЛ-2, в картере скапливалось много масла. За счет барботажа оно смазывает гильзы поршней, но если его много, а поршневые кольца сработались, то оно начинает гореть, и двигатель сильно дымит. От избытка масла на новом двигателе избавились, поставив поддон и заслонку, регулировавшую подачу масла. Но оказалось, что мотор испытывал масляное голодание и обрывались шатуны. Пришлось механикам на собственном опыте регулировать подачу масла в двигатель. Но ничего, справились. Ил-10 был строже в управлении, но зато более маневренный. Его было легче обслуживать. Конструкция его была более доработанной. И в ней не было очень труднодоступных мест. По качеству сборки они тоже были лучше. Правда, лично у меня душа больше лежала к Ил-2. Наземный экипаж самолета из кого состоял? Формально в наземном экипаже должны быть механик, моторист и мастер по вооружению. Механик отвечает за все. Моторист его помощник, младший механик. А оружейник отвечает за работу оружия и боекомплект. Фактически же обслуживал самолет один механик. Моторист числился, но в основном он ходил в караул. Его могли перебросить с машины на машину. Да и было их один или два в звене. Механик по вооружению один на звено, у него один или два помощника, оружейники, обычно девушки. Конечно, были еще и механики по приборному и радийному оборудованию, техник звена, но у них своей работы хватало. В каждой э с к а д р и л и был инженер, выполнявший скорее надзорную функцию. Ну а я к концу войны стал старшим механиком звена. Ваш командир осматривал самолет перед вылетом? Нет, хотя по инструкции положено. Один раз я чуть не подвел его. Как-то прилетает он с задания в январе 1945 года. Смотрю, на посадке швыряет машину. Он обычно после посадки улыбается, а тут, смотрю, нахмуренный сидит. Говорит, посмотри тормоза. Я подвесил машину, снял колеса, все проверил. Вроде масла на тормоза не попало, все нормально. Посмотрел дутик, хвостовое колесо. А тросик нейтрализации радиопомех, крепившийся к тросу замка поворотного механизма, обмотан вокруг гайки, и колесо оказалось растопоренным. Кто мог это сделать? Механик по оборудованию Дима Лукин по прозвищу «Кулон» был хорошим, грамотным мужиком. «Кулон» не мог этого сделать. Значит, кто-то злонамеренно сделал. Я все исправил, а тут как раз мы перебазировались на аэродром «Грязи камень», который полностью оправдывал свое название. Я летел за стрелка, и на посадке самолет так швыряло, что я потом весь в синяках был. Слава богу, Солодилов был опытным летчиком, а то могли бы и насмерть разбиться. Остановились, он выскочил на плоскость. Я же говорил тебе, посмотри. Я смотрел, все проверил. Сразу полез смотреть Дутик. Та же история, колесо растопорено. Тут до меня дошло. Поднял хвост, а колесо свободно болтается в рассохшейся ферме. В полете, под действием потока воздуха, оно крутилось, н а м а т ы в а е тросик, т натяжение которого растопоривало дутик. В чем заключалась подготовка стрелков? В начале войны стрелками сажали кого угодно – штрафников, пехотинцев, механиков, а потом стали готовить в специализированных школах. Там и летная, и теоретическая подготовка на высоком уровне. В полку стрелки тренировались в стрельбе по конусам. «Я же аэроклуб окончил», Вот на ПО-2 я эти конусы возил, а стрелки с наземных установок ШКАС по ним лупили пулями, покрашенными разной краской. Если говорить о вооружении стрелка, то отказов у УБТ было много. Самое главное, перезаряжать его надо было вручную, а в полете не так-то просто это сделать. На Ил-10 пневматическая перезарядка. Я хочу сказать, что и сам стрелял неплохо, но в конце войны встречи с немецкими истребителями были очень редкими. Всего я сделал 18 боевых вылетов. Приходилось и на вынужденную садиться. В одном из вылетов зенитный снаряд пробил бензобак, и нам не хватило топлива дотянуть до аэродрома. Плюхнулись рядом, в подлесок, прорубив в нем солидную просеку и развесив на деревьях шланги топливной и масляной систем. Мне бронедверцы, которые мы никогда не закрывали, с л о м а л а ногу. Один раз пришлось столкнуться с Ми-262. Мы тогда летали на Глогау. Город славился тем, что его никто никогда не брал, поскольку он был расположен на неприступном холме, окруженном рекой. Наши сходу взяли, перепились и их оттуда выбили. Тогда его обошли и отдали авиации. Наш полк делал туда несколько вылетов. На второй день мы пошли шестеркой. Я летел в э к и п а ж е майора Бавина. н а целью зенитки сбили самолет лейтенанта Серикова, другой сильно повредили, и он стал отставать. Мы шли предпоследними в строю. Я следил за отстающими, докладывал командиру. И вдруг мелькнула молния. Ме-262. Срезал он отстающего. Я стрелять, да куда там? Ушел он. Вторую ногу я тоже сломал при вынужденной посадке. Над нашей территорией, в районе Владимира Волынска, когда мы с офицером связи перелетали на новый аэродром, из леса по нам открыли огонь бандеровцы. Двигатель повредили, и пришлось приткнуться в болото. Вот тут-то ногу я и сломал, а лейтенант остался цел. Решили, что я останусь у машины, в болоте, а он пойдет за помощью. Под вечер я все же решил дойти до деревушки, что была неподалеку. Взял автомат. А надо сказать, что у меня был не только диск, но и в вешмешке россыпью еще около трех т е н патронов. Кое-как доковылял до деревушки. Причем, когда шел к ней, видел людей, а когда ближе подошел, все исчезли. Пока добирался до хаты, пошел дождь, стучу. «Не открывают. Я стучу прикладом. Открыли. Хозяин, хозяйка и трое детей. Падают на колени. Пан, уходи. Тебя убьют и нас убьют. Пожалей детей». Я уже идти не мог, пополз по огороду. Постучал в другую дверь прикладом. Открыли мужик лет сорока и парень лет д в а у х о д и убьют нас». «Куда я уйду?» «Дайте сено, я здесь лягу». Мне постелили сено, я положил пистолет за пазуху и отключился». Если бы меня хотели убить, то убили бы. Но утром я проснулся живой. Оседлал я парня, и он меня дотащил обратно к самолету. Я ему сказал, чтобы он взял канистру, поскольку в деревне бензин был на вес золота, а в самолете он еще был. Налил я ему канистру, чем осчастливил, конечно. Трое суток я ждал, когда за мной приедут. Почти все п а т р о н ы расстрелял. Днем никто не трогает, а ночью на тропке, что шла к самолету, начинали двигаться какие-то тени. Я постреляю, они исчезнут, потом снова появятся. Только на третий день меня подобрали и отвезли в госпиталь. Нога распухла, но врач мне ее выправил. Летчики давали стрелкам возможность стрелять по наземным целям? Да, обязательно, на выходе из пикирования. Если ты увлекся и расстрелял весь боекомплект, то, конечно, от к о м а н д и р о в а л е ТИТ. б о р т п а е к был? Нет. Мы его мгновенно съедали. Рассказывали такую легенду. Бомбардировщики, летавшие на Бостонах, съели весь б о р т п а й к остались какие-то баночки. Одно вскрыли, смотрят, что-то волокнистое, красное. Под спиртик и это пошло. Тут у инженера полка просветлело в голове, и, употребив все свои скудные познания в английском, он прочитал «Дождевые черви для ловли рыбы». Одного вырвало потом, с т а л ь н ы е вроде ничего. Что можете про РС сказать? Очень эффективны. Лётчики с удовольствием их возили. Когда вместо в о с ь сделали 4 считали это большой потерей. Романы были? Конечно. Были трагедии. Мы уже вошли в Польшу, когда к нам стали поступать репатриированные. В БАО официантками в столовой попали две красивые девчушки и сразу выскочили замуж. Одна за нашего командира звена, г е р о й Советского Союза, Беликова, а вторая за истребителей из полка, который обычно прикрывал нас. Базировались мы то на одном с ними аэродроме, то на соседних. В тот раз мы стояли на разных аэродромах. Вечером в клубе танцы, жизнь есть жизнь. Один стрелок, сделавший к тому моменту под сотню вылетов, видимо, воспылал любовью, пришел звать ту, вторую, на танцы. Но она же замужняя, нельзя». Так он ее застрелил и сам застрелился. У людей происходила деформация психики. Особенно сильно проявилось это сразу после войны. Прокатилась волна самоубийств. Война закончилась, все ждали, что сейчас-то мы и заживем. А ничего особенно не изменилось. У одного брата повесили по ошибке, у другого жена изменила, детей бросила. Он подошел к дежурному, достал пистолет, сказал «Передавай привет» и застрелился. Выплыли все болячки, которые скрывались во время войны нервным напряжением. Девушки часто по беременности уезжали? Нет, не очень, но такие случаи были. Были и венерические заболевания, всякое было. Я один раз был так напуган, что потом долго к девчонкам не подходил. Была у нас первой э с к а д р и л и одна мотористка. Как-то вечером мы пошли в кино, крутили девушки из джаза. Крутили уже не первый раз, и я, постояв, решил уходить. Она ко мне туда-сюда, повела меня на сеновал. Долго до меня доходило, чего она хочет, но потом я все же сообразил. А тут кино кончилось, ребята полезли и и спугнули нас. Я был страшно раздосадован, вроде все так хорошо шло. Как раз мы тогда на р о д р о м г р я з и камень перелетели. Пришли в столовую, там сидел один механик из первой эскадрильи. Зашел какой-то общий разговор, тут он мне и сообщает, что эту мотористку положили в санчасть с гонореей. Я так перепугался, что потом ни к немкам, ни к кому. Какое у вас отношение к немцам было? Конечно, пропаганда говорила, убей немца. Я такой ненависти не испытывал, хотя видел, что на нашей территории немцы не церемонились с гражданским населением. Но желания мстить у меня не было. Был у нас такой случай. Стояли в немецкой деревушке, и вдруг к группе летчиков подходит изможденный старик-немец и смотрит. Выбрал самого страшного с тяжелым лицом Федю Прохорова и к нему «Застрели меня». Тот ничего не понимает. Стали спрашивать. Оказалось, этот старик живет один, есть нечего. И решил он, что лучше уж, чтобы его застрелили, чем помереть голодной смертью. Никто его, конечно, стрелять не стал, а кормили, пока там стояли, да еще огород ему в спахали и засадили. В авиации случаи мародерства случались редко, особенно никуда не пойдешь. Хотя ребята, простые деревенские парни, ходили, все клады искали. Один раз зовут меня. Я у них пользовался авторитетом, поскольку как геолог знал камни и мог золото от меди отличить. Шепчет мне, мы клад нашли. Дали мне щуп, действительно упирается. Стали копать и откопали труп лошади. Отправляли посылки. Какие-то тряпки я посылал. Один техник звена собрал своим троим детям посылку. Молодежь в это время смотрела порнографические открытки, и один шутник сунул их ему в посылку. Он, ничего не подозревая, ее закрыл и сдал. Хорошо, что мудрец этот рассказал всем о содеянном. Еле-еле успели посылку вернуть. Шутнику потом наваляли. Как для вас закончилась война? Помню, я стоял часовым. Полночи отстоял, потом меня сменили. В полк не захотел идти, прилег в штабной землянке. Что-то не спалось. Голова ни с того ни с сего разболелась. Оперативный дежурный, начхим. Капитан Гуренко по телефону р а з г о в а р и в а ю т Один звонок, другой. Жизнь идет. Вдруг он как закричит. «Что? Как кончилось?» Выскакивает из землянки и начинает палить из пистолета. Я выскочил за ним и давай стрелять из автомата. Потом зенитчики начали палить вовсю. Смотрим, из деревни полуголые фигуры бегут. Там паника поднялась. Думали немцы. Разобрались?» и тоже стали полить воздух